Когда они садились за стол перед серебряным блюдом на двоих, Катрин неожиданно с вопросом, какой могла бы быть жизнь ее с этим человеком. В ту эпоху считалось хорошим тоном, чтобы муж и жена учтиво делили одну тарелку на двоих. Он был импозантным с ровным и спокойным характером а щедрость его не знала границ. катрин думала что подобный брак имеет свои преимущества, если бы как в любом браке не появлялся такой неприятный вопрос как супружеский долг и особенно Если бы она не хранила в своем сердце болезненные воспоминания о гостинице «Гран-Шарлемань» настолько острые, что появление мысли об Орно немедленно вызывало слезы на глазах. — Вы, кажется, расстроены, — перебил ее размышление спокойный голос Гарена. Я понимаю, что девушка входит в новую жизнь с определенными опасениями, но не следует их преувеличивать. — Жизнь вдвоем может быть вполне простой, то есть приятной, если к этому приложить немного усилий. Определенно он хотел приободрить ее, и она смущенно отблагодарила его улыбкой. Ее мысль внезапно перебросилась на Барнабе — Ей хотелось знать, что означают его слова «все готово», что он придумал, какую ловушку устроит он ночью этому могущественному человеку, чья смерть чревата тяжелыми последствиями. Катрин представила Барнабе, притаившегося в нише дверей, слившегося с темнотой, как это сделали воскресные убийца и Жанна Кю в тот вечер. В волшебном зеркале своего воображения она видела внезапное появление тени, молниеносный блеск оружия, прыжок на выбитого из седла наездника, мощные удары в неподвижную темную массу. Чтобы отогнать от себя это слишком натуральное видение, Катрин попыталась вникнуть в разговор двух мужчин. Они говорили о политике, и женщин к этой беседе не приглашали. Марии идет Шон-Дивер задумчиво и ела, или, скорее, делала вид, опустив глаза в тарелку, потому что аппетита у нее не было. — Среди дворянства Бургундии идет разброд, — говорил господин Шон-Дивер, — значительное число влиятельных семей отказывается принять договор, подписанный его величеством в Труа. Договором, подписанным в 1420 году в Труа, Карл VI, безумный, признал наследником французского престола английского короля Генриха V. Принц Ранский, Сир, Сан-Джордж, в том числе, также семья Шатавилен, отвергают английского наследника и параграфы договора, унизительные для Франции «Я сам». «Должно, признаться, чувствую к нему отвращение». «У кого его нет?» — ответил гарен Смерть отца потрясла герцога и заставила забыть, что он все-таки, несмотря ни на что, остается принцем цветов лилии. «Он знает о моих чувствах, и я от него не скрываю своего мнения о договоре. Это клочок бумажки» который лишает Дофина Карла прав в пользу его английского зятя, который после битвы при Азенкуре разрушает страну и покрывает нас позором. В битве при Азенкуре 1415 год английский король Генрих V нанес поражение французам и захватил север Франции. Только такая женщина, как эта несчастная Изабелл погрязшая в пороках и прогнившая до мозга костей за развраты и стяжательства, могла унизиться до такой степени, опуститься до того, чтобы провозгласить своего сына незаконно рожденным. — Бывают моменты, — сказал Шон Дивер, кивая головой, — когда я плохо понимаю, мол, сеньора. Как можно примирить его великое сожаление о невозможности лично присутствовать в битве при Азенкуре вместе со всем дворянством Франции, с его теперешней политикой, открывающей страну англичанам? Неужели брак короля Генриха V с Катрин Валуа, сестрой покойной герцогини Мишель, явился достаточным основанием, чтобы его так изменить? Я не думаю». Гарен отвернулся на минутку, чтобы ополоснуть свои жирные пальцы в тазике с туалетной водой, поданным слугой. Я тоже. Герцог ненавидит англичанина и побаивается военного гения Генриха V. Он слишком хороший рыцарь, чтобы искренне не сожалеть о не участии в битве при Азенкуре и от этого дня ему осталось настолько гибельные и кровавые. Настолько и героическая доля. К несчастью, или, может быть, к счастью для этой страны. Он прежде думает о судьбах Бургундии, а уж потом о судьбе Франции. И если он вспоминает о цветке лилии, то только в связи с короной Франции, которая скорее место на его голове, а не на голове несчастного Карла VI... В этой игре в войну и в политику он надеется со временем взять верх над безденежным англичанином. Сам же герцог не страдает от безденежья, он использует англичанина, хотя Генрих думает, что это он использует Филиппа. Что же касается дофина Карла, то Филипп никогда не сомневался в его наследственных правах, но его ненависть и его надежды заставляют отвергать эти права. Гийом Дёшан-Дивер залпом выпил бокал вина, удовлетворенно хмыкнул и удобно развалился на подушках. Говорят, что дофин прилагает большие усилия, чтобы привлечь на свою сторону Бургундию, и что недавно он послал своего тайного посла, но с несчастным приключилась беда. Да, действительно. В окрестностях Турнена капитана Дюмон слови напала шайка бандитов, действовавших наверняка в интересах Жана Люксембургского, нашего военачальника, продавшегося англичанам. Ему все-таки удалось спастись, благодаря помощи врача из неверных араба, находившегося поблизости, бог знает почему, который, как говорят, хорошо за ним ухаживал. Не очень внимательно слушавшая беседу мужчин, Катрин вздрогнула, и напряглась. Теперь она с упоением слушала Гарена, но он смолк, чтобы выбрать себе дамасскую сливу из большого блюда, стоявшего перед ним. Не в силах удержаться, она рискнула спросить. — А, известно ли, что стало с этим посланником? Удалось ли ему увидеть герцога? Гарен Дёбразен посмотрел на нее немного удивленно. — Ваше внимание к нашему разговору — слишком серьезному для дам счастливый сюрприз для меня, Катрин. Нет, Арнодьо Монслави не видел герцога Филиппа. Из-за ранений он потерял много времени, а герцог уехал во Фландрию задолго до того, как капитан смог пуститься в путь. К тому же его величество передал, что им не о чем говорить». По последним сведениям, Монслави вернулся в замок мен сюр где сейчас находится дофин, чтобы закончить свое лечение. Серебряных дел мастер был настолько хорошо осведомлен о событиях и действиях окружения дофина, что Катрин сгорала от желания задать ему еще несколько вопросов, однако почувствовала, что был бы ошибкой слишком показывать свой интерес к капитану и поэтому ограничилась комментарием, пожелаем, чтобы его следующая миссия была более успешной. Конец ужина показался ей долгим и неинтересным. Мужчины говорили теперь о финансовых проблемах, и она в этом ничего не понимала. Мария Дешан-Дивер дремала в своем кресле, хотя сидела прямо, словно аршин проглотила. Сама Катрина углубилась в свои мысли и вышла из этого состояния только тогда, когда Гарен поднялся и сказал, что ему пора идти. Девушка быстро взглянула в окно. Еще не совсем стемнело, и рано было отпускать Гарена. Барнабе уточнял. После сигнала гасить свет. Она поспешно вскрикнула. «Как, миссир, вы уже покидаете нас?» Гарен засмеялся. Наклонился к ней, посмотрел с удивлением. «Сегодня решительный вечер сюрпризов, моя дорогая. Никак не думал, что мое присутствие будет вам так приятно». Действительно ли он был доволен? Или в его словах прозвучала доля иронии? Катрин решила, что не время об этом беспокоиться, и прибегла к хитрости. «Мне просто нравится вас слушать, вот и все». — сказала она, скромно опустив глаза. — Мы так мало знаем друг друга. Если у вас нет других дел, и вечер не показался вам долгим, останьтесь еще немного. Мне так много хочется узнать от вас. Представьте себе, что я ничего не знаю о дворе, о тех, кто там живет, о том, как надо себя вести. Она почувствовала, что теряет почву под ногами, и проклинала себя за неуклюжесть. Катрин понимала удивленные взгляды своих хозяев и не решалась даже посмотреть на Марию дёшан чтобы не прочесть на ее лице выражение недовольства. Но неожиданная поддержка пришла со стороны хозяина дома, желавшего показать успех брака, в котором он был так заинтересован. «Останьтесь еще немного, мой дорогой друг. Вас так мило просят об этом. Ваш дом недалеко». И я полагаю, вы не боитесь бандитов. Улыбнувшись с невести, Гарен сел. Катрина облегченно вздохнула, но не могла больше смотреть на человека, которого она так предавала. Она презирала себя за эту роль но не могла помешать себе играть дальше. Любовь, жившая в ней, была сильнее, чем угрозение совести. Все ради того, чтобы принадлежать другому человеку, Арно. Через час после сигнала о тушении огней, когда ночь совсем вступила в свои права, Гарен, наконец, распрощался с Катрин и с хозяевами. Она бросила холодный взгляд на фигуру, удалявшуюся к смертельной ловушке. Однако, как ни старайся, невозможно заставить замолчать бунтующую совесть, поэтому она не сомкнула глаз всю ночь. Гарен Дёбразен легко ранен, а Барнабе арестован. Голос Сары вывел Катрин из полудремотного состояния, в которое она впала на заре. Она увидела, что цыганка стоит перед ней с посеревшим лицом, угасшим взглядом и дрожащими руками. Катрин не сразу поняла смысл слов Сары. В этом было что-то абсурдное, что-то невероятное, но Сара повторяла окаменевшие девушке чудовищные слова. «Горен Дёбразен жив?» Не это было самое главное, и она даже чувствовала какое-то облегчение. Но Барнабе арестован. «Кто тебе это сказал?» — спросила она беззвучным голосом. «Жианна Он пришел на заре просить подаяния со своим мешком и деревянной кружкой. Он не мог мне сказать, что и как, поскольку пришел повар и мог услышать, о чем мы говорим. Это все, что я знаю. Помоги мне одеться. Катрин вспомнила, что в случае необходимости молодого бродягу нужно искать на паперти церкви Сан-Бенин. Надо было действовать. В один миг она оделась, причесалась. А так как дом Шан-Диверов весь пришел в волнение, она смогла уйти без особых объяснений. Новость о том, что Гарен стал жертвой нападения, распространялась со скоростью пороховой ракеты. Ее передавали из уст в уста по всему городу, и каждый комментировал ее по-своему. Катрин сказала, что идет в церковь поблагодарить Всевышнего за то, что он избавил ее, жениха, от смерти, и мадам Дёшан-Дивер отпустила ее вместе с Сарой. В городе хозяйки судачили друг с другом из окон или собирались группками, чтобы обсудить новость под вывесками лавок. Но в основном никто не удивлялся случившемуся. Ювелир очень быстро сделал карьеру, и его богатство слишком было очевидным, он не мог не иметь врагов. Но Катрин и Сара не задерживали, чтобы слушать пересуды. Пока они шли к городской стене и огромным зданием аббатства Сен-Бенин, одного из самых больших во Франции, Катрин думала о том, что ей скажет Жианна Кю. Она чувствовала, как сжимается ее сердце. На площади куда одновременно выходит вход в церковь и ворота монастыря, было почти безлюдно. Только что несколько человек прошли в храм. На высокой колокольне цвета густых сливок, недавно отстроенной били колокола, женщинам пришлось подождать прохода похоронной процессии, направлявшейся к церкви. Монахи, одетые в черные рясы, тащили носилки, на которых покоилось тело с открытым лицом, семья и несколько плачущих людей шли сзади, в общем, немного народа, это были скромные похороны. — Я не вижу уже, она», — прошептала Катрин под вуалью, — он здесь, на паперте, тот монах в коричневой рясе. Это действительно был бродяга. Переодевшись в монаха, с мешком за спиной и палкой в руках, он просил подаяние на монастыре гнусавым голосом. Когда они приблизились, он узнал ее. Его глаза заблестели под пыльным капюшоном. Катрин положила в протянутую руку монетку, быстро сказав: «Мне немедленно надо поговорить с вами». «Как только эти крикуны удалятся», ответил же монах. Когда кортеж вошел в церковь, он увлек женщин за угол. «Что ты хочешь знать?» — спросил он Катрин. — Все, что произошло. «Просто Барнабе решил напасть в одиночку. Это личное дело, как он сказал, слишком рискованное, чтобы брать на него приятелей». Между тем, если хорошенько подумать и учесть, что ювелир возит с собой, дело было стоящее. Но Барнабе таков. Он только согласился, чтобы я постоял на карауле. Я хотел, чтобы он взял с собой убийцу. Для верности, ты понимаешь? Бразен ведь еще молот, Барнабе стар. Но куда там? Он упрямее, чем Мулабата. Он хотел делать так, как считал нужным. Я наблюдал со стороны бурга, а он спрятался за фронтоном на углу улицы. Я видел, как приблизился Бразен в сопровождении одного слуги и свистнул, чтобы предупредить Барнабе, а потом спрятался. Когда ювелир проезжал мимо фонтана, старый бросился на него так отчаянно, что выбил из седла. Какое-то время они дрались в пыли, а я следил за слугой. Но он оказался трусом и убежал с криком «Пощадите!». Потом я видел, как один из боровшихся поднялся. И я побежал к ним, думая, что это Барнабе. Я хотел ему помочь выбросить труп в ушу. Я даже приготовил для этого случая несколько больших камней. Но это был другой. Барнабе остался лежать на земле и стонал, как женщина при родах. «Мне кажется, что в этот момент ему и надо было помочь», — сухо сказала Катрин. «И именно это я и намеревался сделать». Только когда я вытащил мой нож, чтобы в свою очередь схватиться с Гореном со стороны улицы Татепуар, появились стражники. Бразен крикнул им, и они ответили. — У меня едва осталось времени, чтобы схорониться. Слишком много их было для бедного калеки, — закончил он с грустной улыбкой. — А Барнабе? Что они с ним сделали? Я видел двух стражников, которые подняли его и потащили без особых церемоний. У него был вид, как у недорезанной свиньи, но он был еще жив. Это можно было понять по его дыханию. Начальник охраны, как я услышал, приказал везти его в тюрьму. Теперь он там, в обезьяньем доме, ты знаешь. Катрин утвердительно кивнула головой. Она нервно теребила пальцами край своей бархатной книжки с расписанием молитв, напрасно ища решения этой новой проблемы, требовавшей срочных действий. «Надо было вырвать своего старого друга из тюрьмы. Будем его спасать», — сказала она. «Надо вытащить его оттуда». Не усмешка, скривила тонкие губы лже монаха. Он протянул свою кружку к трем хозяйкам в чепчиках и передниках, торговкам, которые пришли проветриться на место, чтобы потом опять вернуться на рынок. Выйти оттуда он выйдет, да только не так, как ты желаешь. Ему предложат прогулку на море и мон, и короткий разговор с великим хищником господина герцога. Жест, которым он сопроводил свои слова, был зловещий прост. Своим кривым пальцем он сделал петлю вокруг шеи. Катрин почувствовала, что бледнеет. Если кто-то и виноват в этом деле, так это я, сказала она уверенно. Я не могу оставить Барнабе умирать. Нельзя ли устроить ему побег за золото, много золота? Она имела в виду украшения, полученные ею от Гарена которыми была готова пожертвовать без сожаления. Слово произвело на Ажиана магическое действие. Его глаза блестели, как пламя двух свечей. Это можно было бы сделать. Только я не думаю, что Жако Деоланер согласится, моя красавица Катрин. К тебе у нас плохо относится. Говорят, что ты закатала в тюрьму доброго бродягу из-за какой-то смешной истории. Тебе лучше не показывать у нас носа, вот что я тебе скажу. Тебя не буду даже слушать, и может случиться несчастье. Жако совсем не ласков, когда считает кого-то своим должником. А вы, вы не можете мне помочь, — взмолилась Катрин. Жеан сразу не ответил, он подумал, а потом пожал плечами, одно из которых было выше другого. Я могу, потому что я ненормальный и не могу стоять перед красивой девушкой. Но что можем мы сделать вдвоем, ты и я? Не отвечая, Катрин склонила голову, пряча слезы. Сара тянул ее за руку, показывая на группку женщин, входящих в церковь и явно заинтересовавшихся троицей. Жан, потряс своей кружкой, попросил подаяние плаксивым голосом. Когда женщины удалились, он прошептал «Уходите отсюда!» «Я подумаю, если что-нибудь придет мне в голову, я дам вам знать. В конце концов, Барнабе еще не казнили, и другой остался жив». Этот проклятый Гарен